А 26 июня 1876 года. Подписанные донесения были самими посланниками. На этом сходство кончалось. Текст же был следующий. 27 июня, 9 июля 1876 года. 12.15. а Вашингтон. Интересующее вас лицо, Джон... брат Добс, избранный 9 июня сего года заместителем председателя Сенатского комитета по бюджету. Человек в Америке очень известный. Миллионер из тех, кого здесь называют «человек, который сам себя сделал». А возраст – 44 года. Ранний период жизни, место рождения и происхождение неизвестны.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 Консервативным югом В 1872 году Выбран в Сенат От штата Пенсильвания Из осведомленных Источников известно Что Добса п р о ч и т В министра финансов 9 июля 27 июня 1876 года 16 часов 45 минут Париж Благодаря известному вам агенту к о к удалось выяснить через военное министерство, что 15 июня в з в а н и и вице-адмирала произведен контр-адмирал Жан Антрепид, недавно назначенный командовать Сиамской эскадрой. Это одна из самых легендарных личностей французского флота. 20 лет назад французский фрегат у берегов Тартуги обнаружил в открытом море лодку, а в ней подростка, очевидно, спасшегося в после кораблекрушения. От потрясения подросток совершенно лишился памяти, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. а Взят юнгой, получил фамилию по названию нашедшего его фрегата. Сделал блестящую карьеру.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 27 июня 1876 года. Два часа пополудни. Константинополь. Дорогой Лаврентий, твой запрос меня изрядно удивил. Дело в том, что Анвар Эфенди, которому ты проявил столь спешный интерес, с некоторых пор находится в зоне и моего пристального внимания. Этот субъект, приближенный к... м и д х а т Паши и Абдул Гамида, по имеющимся у меня сведениям, являются одной из центральных фигур, зреющего во дворце заговора. Следует ожидать скорого свержения нынешнего султана и воцарения Абдул Гамида. Тогда Анвар Эфенди неизбежно станет необычайно влиятельной фигурой. Он очень у м ё н